Глава 34. В свой последний день в качестве сотрудника школы Уайлдер Хай, Дэнни переносит книги из хранилища в учительскую, которая фактически служит кабинетом истории и английского языка. Книги будут лежать там до начала занятий в сентябре. К этому времени Дэнни Кефлин надеется жить далеко от округа Уайлдер. Джесси бежит по коридору из нового крыла, где отмывал плинтусы. Он застает Дэнни возле библиотеки и говорит. Хочу предупредить, что к вам приехал тот коп, который появлялся раньше. Тот с забавной...» Джесси потирает лоб двумя пальцами, изображая паучью жопку Джалберта. «Он припарковался сзади». «Женщина с ним?» «Не, а только он». «Спасибо, Джесси». «Он все никак не уймётся, да?» «Я помогу тебе, как только разберусь с книгами». Джесси продолжает тему. «Он же не собирается арестовать вас?» Дэнни расплывается в улыбке. Не думаю, что он сможет. И это сводит его с ума. Ладно, занимайся делом. Пусть наш последний день будет плодотворным. Джесси уходит. Джалберт стоит в вестибюле, снова разглядывая витрину с наградами. В руке у него что-то похожее на свернутую газету. Может он хочет отхлестать меня ею по носу, думает Дэнни. Ну вот, хоть одна забавная мысль на фоне страха, который он испытывает перед новой встречей с Джалбертом. Дэнни знает, что инспектор хочет, чтобы Дэнни испытывал страх. Дэнни рад бы изменить это, но он не может. Он выходит в коридор как раз в тот момент, когда Джалберт проходит через дверь. — Хорошо провели 4 июля? — спрашивает Джалберт. Дэнни не отвечает. — Почему вы пришли один? — к удивлению Дэнни, Джалберт отвечает на вопрос. — Дочь моя напарница заболела. Мне нужно, чтобы днем вы приехали в Грейдбенд. «Я арестован?» Джалберт обнажает свои зубы обрубки. «Пока нет. Я хочу, чтобы вы дали официальные показания. Под запись. Рассказали все о своем сне. Уверен, когда о нем станет известно общественности, вас пригласят на телевидение. О такой слове можно только мечтать. Жаль, что Джерри Спрингер умер. Вы бы отлично вписались в компанию блудницы-проходимцев. «Обвиняете меня в том, что я гонюсь за славой?» в то время как сами раскрыли мое имя. Слишком гнусно даже для вас. — Я тут ни при чем, — отвечает Джалберт, продолжая улыбаться. — Я бы никогда так и не поступил. Скорее всего, это кто-то из ваших соседей. да не мог бы сказать Джалберту, что прошлой ночью один из его соседей, или Пит Грейди, бросил кирпич в его трейлер. Мог бы даже показать ему записку, она лежит у него в кармане. Но какой от этого толк? Вместо этого Дэнни спрашивает Джалберта, почему тот так долго тянул с просьбой об официальных показаниях. «Потому что вы надеялись на что-то получше, я прав. Не на показания, а на признание. Вот только ваше начальство не удовлетворило бы мое признание. Подумайте над этим, инспектор Джалберт. Я не знаю, в какую часть тела ей наносили удары, сколько раз и чем именно». «Вы могли быть в состоянии безумия», — говорит Джалберт. Он верит в виновность Дэнни так же истово, как покойная мать Дэнни верила в Христа Искупителя. Обычное явление у маньяков-убийц. Это старое и, возможно, не совсем корректное определение, но оно мне нравится. Идеально вам подходит. Я ее не убивал, только нашел. Джалбер демонстрирует свои остатки зубов. Может, еще расскажете про Санта-Клауса? Обожаю эту сказку. Я работаю до четырех. А это значит, что в Грейт-Бенде я буду не раньше половины седьмого, при условии соблюдения скоростного режима, который я намерен соблюдать. Я подожду. Элла Дэвис тоже. Или вы можете закончить пораньше. все таки это ваш последний день. Дэнни уже утомил этот человек. И я подумал, что вам будет интересно взглянуть на это. Джалберт разворачивает газету. Это «Оклахоман». Джалберт открывает нужную страницу, протягивая газету Дэнни. Статья называется Убитая девушка возвращается домой. В тексте имеется фотография. Джалберту нужно, чтобы Дэнни увидел ее. Это и есть причина его прихода, думает Дэни. На фото все, что нужно, знать о человеческом горе. Отец Иван Уикер обнимает свою жену, уткнувшуюся лицом в его рубашку. Его голова запрокинута к небу. Рот скривился в гримасе. На шее вздулись жилы. Его глаза крепко зажмурены. Позади них, рядом с длинным черным кадиллаком с надписью Похоронное бюро Херста стоит молодой человек, в чем-то похожем на школьную куртку. На нем бейсболка. Козырек скрывает опущенное лицо. не догадывается, что это младший брат, Ивон. вон. не кажется, что подобное зрелище редко увидишь в кино или телесериалах. Человеческие жертвы поглощающая скорбь и бессмысленность утраты. Изуродованные жизни. Его глаза наполняются слезами. Он смотрит на снимок, на заголовок «Убитая девушка возвращается домой», затем в лицо Джалберта. Инспектор улыбается, и это ошеломляет Дэнни. «Ох, вы посмотрите! Убийца плачет! Прямо как в итальянской опере!» Дэнни чуть было не наносит удар. Мысленно он так и делает разбивает Джалберту нос в кровь, стекающую на его рыжие усы а фуманчу Сдерживает его только мысль о том, что Джалберт именно этого и добивается. Дэнни вытирает глаза рукой. — Хотя бы скажите мне, что ее родители не знают о собаке. Скажите хотя бы это. — Понятия не имею, — говорит Джалберт чуть ли не с весельем в голосе. — Информацию предоставил не я, а детектив из Оклахома-Сити. — Моя работа — заниматься этим делом, Дэнни. А значит, заниматься вами. Дэнни продолжает держать газету. Скомканную. Он разглаживает ее, показывая Джалберту. — Хотите увидеть других родителей на подобном снимке? Потому что тот, кто убил девушку, возможно, еще не закончил. Он может убить еще нескольких, пока вы зацикливаетесь на мне. Джалберт отшатывается, будто Дэнни махнул рукой перед его лицом. Я не зациклился. Это самоотверженность. Я знаю, что это сделали вы, Дэнни. Не было никакого сна, потому что вы закопали ее там. Но пока останемся каждый при своем. Будьте в Грейтбенде к половине седьмого. Или я передам КДП ваше имя и регистрационный номер. Если хотите, приводите своего адвоката. А газету можете оставить себе. Возможно, вам захочется... Позлорадствовать над тем, что вы сделали с ее семьей. Четыре жертвы по цене одной. Жалберт разворачивается и направляется в вестибюль. Инспектор Жалберт. Он поворачивается обратно, брови вопросительно приподняты. По обе стороны от этой смешной паучьей жопки белее череп. Вы скрежешь зубами. Жалберт хмурится. Что? Ваши зубы. Они все сточены. Может, вам стоит приобрести специальную резиновую капу? Они продаются в Олгринс. Мои зубы не относятся к теме, а ваши подсчёты. Это помогает?» Впервые Джелберт выглядит поистине потрясенным. «Я разузнал об этом сегодня утром, перед приходом на работу», — говорит Дэнни. «Это называется арифмомания. Вы занимаетесь этим? Занимаетесь, когда просыпаетесь посреди ночи от скрежета зубов?» Тогда впервые Дэнни замечает пульсирующую венку на правом виске жалберта Тик-тик-тик. «Вы убили ее, умник! Мы оба это знаем! И вы поплатите за это!» жалберт уходит. Дэнни стоит на месте со смятой газетой в руке, пытаясь совладать с собой. Каждая встреча с жалбертом хуже предыдущей. Он вытирает глаза рукавом рабочей рубашки. Затем возвращается к книгам. «Это последний день...» и нужно закончить достойно.